Глава двадцать шестая Ануин поражал своей яркостью, дело не в моем восприятии, а в самой окружающей нас реальности. Деревья были удивительно глубокого, насыщенного цвета, как и весь лес, словно нарисованный безумным художником, решившим не передавать всех тонкостей расцветки. Я восхищенно закружилась, впитывая в себя все эти краски — Листья словно вырезали из настоящих изумрудов. Пурпурные почки на деревьях как будто светились изнутри, и даже небо было не бледно-голубым, а скорее насыщенного оттенка зрелой черники, хотя сквозь густую растительность я и разглядела лишь несколько его фрагментов. Свет, пробивающийся сквозь ветви деревьев, затанцевал на моей коже оттенками бирюзового, когда где-то высоко над нами раздалось хлопание крыльев. Отовсюду доносились щебет, крики и шорохи дикой природы, сливающиеся в один монотонный гул. Если мы искали страну мертвых, то, похоже, свернули не в ту сторону по дороге. Никогда я еще не ощущала себя настолько живой. Финстерн уже исчез, и из виду я торопливо догнала спешащего за ним Джекоби. Повсюду росли папоротники, кусты и густой мох, но посреди всего этого изобилия можно было различить намёк на тропу, там, где растительность со временем примялась и чуть-чуть отступила. Я вспомнила, как однажды читала книгу про исследователя, который по такой же тропе забрёл в логово разъярённых диких кабанов. Единственным оружием в моём распоряжении оставался узкий серебряный нож моего начальника с рукояткой из слоновой кости. Я положила ножный в карман юбки, и теперь при быстрой ходьбе он слегка похлопывал меня по ноге. Вес ножа немного успокаивал, хотя с каждой секундой он казался всё менее грозным оружием и всё более походил на безделушку для распечатывания конвертов, особенно при мысли о бустрых клыках неведомых тварей, прячущихся где-то в глубине этого леса. Вот тут то там по пути встречались массивные красные камни, некоторые до 20 футов в высоту, похожие на огромные малиновые колонны. Когда мы проходили мимо одного такого камня, я краем глаза заметила какое-то белое, как снег пятно за ним. Я присмотрелась, однако не увидела ничего, кроме лесного полумрака. Вдруг что-то белое мелькнуло с другой стороны, но едва я обернулась, сразу же исчезло. Я потрясла головой. Лес играл со мной. Постепенно деревья расступились, а по земле протянулись корни. Целый ковёр из переплетавшихся между собой длинных, извивающихся корней, похожих на толстые канаты. Постепенно они становились всё больше, и некоторые из них я уже не могла бы обхватить и двумя руками. В центре этого переплетения возвышалось самое невероятное создание природы, которое я когда-либо видела. Гигантские корни продолжали переплетаться, завиваясь между собой спиралями и устремляясь вверх, пока не превратились в огромный ствол. Это был тис, хотя и невероятных размеров, в основании не меньше целого квартала города. Ветви его простирались во все стороны до бесконечности, исчезая в насыщенно-синем небе. «Это как проводники!» — восхищение прошептал Финстерн позади нас сильным валийским акцентом. «Живые кабели и живой аккумулятор. Земля — источник энергии. Гениально! Настолько все просто в своей основе. Вы чувствуете энергетическое поле, детектив?» Финстерн прошел чуть дальше, похлопывая по рыже бурым корням, словно кон и заводчик по породистым жеребцам. Жукби ничего не ответил, но я и сама ощутила воздействие некой незримой силы, от которой у меня по рукам бегали мурашки. Нам туда показал Джека би на основании удивительного дерева. В метрах в 100 от нас, почти загороженные корнями, возвышались два красных камня, подобных тем, что мы видели по пути. Они, словно римские колонны по бокам арки, обрамляли большое углубление в стволе, Похожей на гигантскую выемку от отломанного сучка, мы двинулись вперёд, перелезая через преграждавший путь корни. Пока Джэкоб пытался залезть на один из них высотой примерно с него самого, я обернулась и снова заметила, как у дальнего дерева на краю леса промелькнула нечто похожее на молочно-белый мех на фоне сочной зелени. Лидия исчезла, и двою успела сфокусироваться на нём, но я не сомневалась, что мне не почудилось. Я вдруг подумала, что звуки дикой природы в таком лесу вовсе не необычны. Намного необычнее их отсутствие. По мере нашего приближения к дереву монотонный гул затих. Кроме загадочного пугливого животного, все остальные представители местной фауны явно предпочитали обходить его стороной. Увлекшись разглядыванием под леской, я не заметила, как шагнула в пустоту и покатилась вниз, упав на спину в ложбину между корнями. Этот странный провал выглядел, тем не менее, совершенно естественно, не наводя на мысли о насильственной вырубке, как будто корни просто выросли по краям оврага. Сухая земля на его дне казалась отличной тропинкой, ведущей в нужном нам направлении». Привiv куда больше ловкости Джека Би и Финстерн присоединились ко мне, и вместе мы преодолели несколько последних ярдов до алых колонн. Трудно было предположить, насколько далеко внутрь уходило находящееся между ними углубление. Зазор в древесине достигал примерно 3 футов в самом широком месте, а высоту почти равнялся моему росту. Если бы не красные камни, я бы, возможно, и не заметил его среди других трещин и теней хаотично переплетающихся корней. Смотрите, куда ступаете, произнёс глубокий сухой голос. Я застыла на месте. Джекаби и Финстерн остановились по бокам от меня. Вдоль тропинки змеился ручей, исчезающий в тени у основания дерева. Я прищурилась. Среди раскинувшихся корней возле самого ручья, сгорбившись и подперев голову руками, сидел мужчина в рыжебурых обносках. Мы втроём осторожно приблизились к нему, стараясь всё же держаться подальше от самой воды. Мужчина был невероятно тощим, а бледностью мог соперничать с Павлом. В сухих пальцах он держал ярко-зелёный лист, медленно двигая им над ручьём туда-сюда. Солнце, падающее на этот лист, тем не менее никак не попадало на пальцы загадочного незнакомца, который ритмичными движениями то прижимал его к земле с одной стороны ручья, то осторожно переносил на другую, укрытую тенью. Подойдя ближе, я разглядела длинную вереницу муравьёв, тянущуюся к ручейку. С каждым разом тущий незнакомец подбирал одного-двух насекомых, и переносил их на другой берег, от которого тянулась такая же вереница к дереву. "Почему вы это делаете?" спросил Финстерн. "Потому что это придаёт мне смысл", ответил незнакомец. Голос у него был глухой и грубый, словно скрежет жерновов. С трудом оттолкнувшись от земли, он медленно поднялся. Тени под глазами на худом лице придавали ему ещё больше сходства со скелетом. «Харон, я полагаю», — шагнул вперед Джекоби, — «для меня честь встретиться с вами». «Не такая уж и честь», — отозвался мужчина, — «все увидятся со мной, рано или поздно». «Ну да», — кивнул мой работодатель, — «ожидают они того или нет. И все же для большинства такая возможность предоставляется лишь раз в жизни, верно?» «В конце жизни», — согласился мужчина. «Харон». За некоторыми исключениями, разумеется. Мне думается, давненько никто не заказывал ознакомительных туров с возвратом вместо отправления. И кто же последним из смертных встретил вас, но не снимал покров земного чувства? Геракл, Орфей, Персефона, Джек. О, ну что ж, тоже хорошо. Полагаю, вам уже случалось сталкиваться с желающими пройти так? «Существуют определенные правила». «Правила?» «Вы четверо желаете пройти. Существует правила». «На строй, мистер Харон», вмешалась я, тут же пожалев об этом. «Извините. Чарли остался снаружи». «Четыре», — повторил Харон, многозначительно смотря на Джекобе. «Ваша сумка». «Что?» На мгновение тут недоуменно свел брови, но тут же понял, о чем речь и вынул из сумки керпить Дженни. Ну да. Вот это. Боюсь, чуть раньше мы пережили не слишком благоприятную ситуацию, и не думаю, что Мискавана присоединится. Она здесь. Не успел он произнести эти слова, как корни у проёма завибрировали, совсем как трубы котла отопления в доме Джекаби холодным утром. Рядом с детективом в воздухе появилась Дженни, удивлённая, как и все мы. "Дженни", воскликнула я, "с тобой всё хорошо. А где мы?" «Нигде», — сухо ответил Харон. Финстерн охал, оглядывая призрака и наклоняя голову то в одну сторону, то в другую, словно ювелир, рассматривающий редкий самоцвет. Дженни оставалась прозрачной, сквозь ее серебристое чертание просвечивали корни, но сейчас она выглядела гораздо более цельной, чем раньше. Харон тоже склонил голову на бок. «Что еще у вас в сумке?» Взгляд Джекоби на мгновение метнулся к Финстеру, а затем вернулся обратно к старику в балахоне. «Мелочи всякие», — ответил он не сразу, — «некоторые, довольно крупные. Это нехорошая вещь. Потому я и держу ее подальше, чтобы она не попала не в те руки». Финстер, не закрывши рта с момента появления Дженни, наконец-то воспользовался им по назначению. «Погодите, моя машина, так она у вас?» Да, нахмурившись, кивнул Джекоби. И моё жилище зрядно пострадало из-за того, что я решил присмотреть за ней. Изобретатель с подозрением покосился на сумку. Это невозможно, сумка слишком мала. Вы утверждаете, что изучали валлийский фольклор. Слышали когда-нибудь о Рианон? Знаете, у неё был мешок «Джентльмены», — прервала его я, — «вам не кажется, что вы немного отдалились от темы? Да, у вас обоих прекрасные игрушки, но мы сейчас стоим на пороге великой бездны». Я повернулась к Харону. «Или отверстие от сука в стволе, ведущего в великую бездну? Вы что-то говорили о правилах?» «Никакого второго шанса», — ответил Харон. «Это первое правило». Можно просить об отсрочке, об услуге, о милосердии, но вы получаете то, что вам дают. Воспользуйтесь как следует своим шансом, это все, что у вас есть». «Понятно», — кивнул Джекоби. «Ни один живой человек не пройдет через эти ворота, это второе правило». «Надо было с этого и начинать», — нахмурился детектив. «Зачем тогда они вообще нужны?» Разве не все люди окажутся здесь, спросила я. Но как вы сказали, рано или поздно. Все, но они уже не будут живыми. Входит душа, но не бренная плоть. Если хотите пройти, придётся умереть, то есть оставить здесь своё тело. Ну что ж, подал ого голос Женя. Наконец-то у меня преимущество перед вами. Ты можешь войти при желании, Женя Кавана, пророкотал Харон. Но тогда уже не вернёшься в мир живых. Ты принадлежишь нижнему миру, ты душа без оболочки. Вспомни первое правило. Это твой шанс, который ты откладываешь, другого тебе дано не будет. Превосходно заключил Джекаби. Вы остаётесь здесь, а я добуду нам ответы. Пройти могут только смертные. Это третье правило. Всё в порядке, я смертный. Да, но часть тебя бессмертна. Внутри дремлет бесконечная сила. Ты можешь перейти на ту сторону, можешь вернуться. Но твой дар нет, его с собой не забрать. Значит, я перестану быть ясновидцем, задумчиво произнёс Джекаби. Формально я буду мёртв, и дар перейдёт к следующему хозяину, а я освобожусь. По выражению лица моего работодателя было трудно догадаться о его истинных чувствах, но похоже, он какое-то время действительно обдумывал такой вариант. Харон указал тущим пальцем на двинувшегося было к нему изобретателя. Для тебя переход будет ещё менее приятным, в тебе тоже есть искра бессмертия, О, Энфинстерн, но она тесно связана с твоей сущностью. Волшебный народ не может пройти. Если ты попытаешься пересечь границу, твою душу разорвёт надвое. Не знаю, выживет ли хоть какой-то клочок тебя. А я и не вызывался, пожал плечами Финстерн. Значит, пойду я, заключила я, чувствуя, как сжимается сердце. «Иногда в компании своих нынешних знакомых я оказалась себе совершенно непримечательной, обычной галькой среди драгоценных камней, нормальной, скучной. Но теперь, похоже, моя нормальность оказалась как нельзя кстати. Пойду я». «Эбигейл», — промолвила Дженни, — «нет», — тут же возразил Джекоби, — «это слишком опасно. Я не позволю». «Но выбора у нас особого нет, правда? Либо я, либо никто». Я покачала головой. Они и так уже погубили слишком много людей, больше, чем мы знаем, как признался Павел. И погубят ещё больше. Нам нужно узнать, кто стоит за всем, и я это выясню. Дженни подплыла поближе ко мне и, протянув руку, коснулась щеки. Меня словно обдуло ветерок. Ты и так уже много всего сделала, Эбигейл. Мы не вправе просить тебя о таком. Тогда и к лучшему, что не просите. Всю свою сознательную жизнь я пыталась проложить свою собственную дорогу, открыть то, чего никто никогда раньше не видел. Что ж, дороги более уникальной мне не найти. Это мой выбор, моё приключение. Я могу найти ответы на интересующие нас вопросы. Я пойду. Нет, сказал Джекаби. Нет, сказал Харон. Что? Я повернулась к перевозчику. Почему нет? ты не сможешь пройти, пока не разорвёшь свои связи. Это четвёртое правило. У тебя не должно быть ничего связывающего тебя с миром живых, как физически, так и метафизически. Что за нелепость? Конечно, меня многое связывает с миром живых. Там всё, кого я знаю. Эмоции допускаются, Абигейл Рок. Нельзя иметь при себе канал. Канал? Проверь свои карманы. Я достала серебряный кинжал. Это не канал, это всего лишь нож. В другом кармане. В другом кармане ничего. Пальцы жали прохладный гладкий камешек с выгравированными на нём концентрическими кругами. Я вынула его. Ах, да. Как странно. Не помню, чтобы специально брала его с собой. Где вы это взяли? Джекабес заинтересованно шагнул ко мне. Павел дал Вместе с портретом мистера Финстерна. Я вроде уже показывала вам, разве нет? Определённо нет. Детектив вынул из внутреннего кармана красный мешочек и открыл его. Подкладка сверкала серебром, но внутри оказалось пустое. Джекиби протянул мешочек мне, и я опустила в него странный сувенир Павла, после чего мой работодатель быстро завязал тесёмку, словно пытался удержать внутри скачущую белку, а не безжизненный камень. А что случилось? Что это такое? спросила я. Джекаби ещё сильнее свёл брови. Он должно быть связан с советом, осенила меня. Харон говорит это канал, канал ведущий к чему? К кому? Не знаю, ответил Джекаби. Но очень хочу выяснить. Тем больше причин искать ответы. Не волнуйтесь, я найду Лоренса Хула. Он же не непосредственно занимался проектом и должен знать не только всех этих злодеев, но и что именно они замышляют. Джекабе засунул мешочек с камнем в карман пальто. Подождите. Сэр, я ценю вашу заботу, но вы не можете всё время сражаться вместо меня. Сражаться нет, но могу дать вам это. Он взял меня за руку и вложил в ладонь кожаный кошелёк тусклого серо-бурого цвета. Что это такое? Четыре обала. Древнегреческие монеты. Во многих мифах разных народов говорится о том, что перевозчику нужно платить. Кроме того, я положил туда самую ценную реликвию, какую смог найти за такое короткое время обрывок окаменевшей струны, сделанной из кишок овцы. Её передавали из поколения в поколение на протяжении многих столетий. Говорят, это остаток последней лиры, на которой играл Орфей. Проверить достоверность этих сведений я, конечно, не могу, но артефакт определённо обладает необычной аурой, так что легенда, по всей видимости, не беспочвенна. Благодарю вас, мистер Джекаби. И ещё одно, продолжил он. Мёртвые обычно не хранят ничего в карманах. Согласно традициям, он указал на моё лицо. Что, согласно традициям, вам придётся держать его во рту во время перехода? Чудесно, вдохновилась я, разглядывая потрёпанную кожу. Будь осторожнее, встревоженно обратилась ко мне Женя. Не беспокойся, я буду очень осторожна. Я шагнула вперёд, засунув за щёку кошелёк, по вкусу напоминавший соленый поношенный ботинок, стараясь не думать о съежившемся обрывке овечьих кишок внутри. «Готово?» — спросил Харон. Я кивнула. «Тогда иди за мной». Я шагнула через ручеек и солнечного света в прохладную тень. Секунду ничего не происходило, а потом у меня подкосились колени, и я полетела куда-то вниз, уже мертвая.